Напротив меня сидел человек, абсолютно отстраненный от всех былых чувств, с заинтересованностью охотника. Он холодно следил за мной, пытаясь понять, чем я могу ему быть опасно. За мной наблюдали только. Если бы я т о н у л о он, допускаю, заплакал бы, но не помог бы мне выбраться». Говорить оказалось не о чем, предстояло действовать, во всяком случае готовиться к этому. Понятие «за матерью все права» было крепко вбито в сознание. Издавна, имея пропуск, на крупном железнодорожном узле Кулой, где меня никто не знал, я отправилась в юридическую консультацию. В случае необходимости п о л а г а л о представиться вольной.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 «Известно ведь, что все права на стороне матери, — настаивала я, — конечно, при условии, что она в состоянии обеспечить нормальное развитие ребенка. Жилье у вас есть? Работа есть? Тогда чего же вы расстраиваетесь? Подавайте заявление, надо собрать справки, характеристики». «Сказанное означало — после освобождения я должна достичь равного с Филиппом уровня жизни, чтобы с ним спорить. Воля представала враждебной силой, с которой должна сражаться не просто сильным, а изощренным и бывалым в схватках людям. Я вышла о т а т у д а в конец подавленная и растерявшаяся. Сбоку от юридической консультации громоздилась куча ящиков, дошла до них, не сдерживая себя, плакала так, как за всю жизнь не случалось. Объяснил бы кто-нибудь, за что вся эта мука без конца и без края. Кто-то дотронулся до плеча. Что приключилось? Так негоже плакать. Ну, ну же. Ах, да это вы! Узнала и я этого человека. Возле меня стоял бывший начальник Межокской колонны Родион Евгеньевич Малахов. В чем беда? Рассказывайте все по порядку. В конце концов, я рассказала ему о беседе с юристом.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 «Вот что я вам скажу. Вы у нас человек славный, потому сделайте все так, как я вам скажу. Идет? Послушайтесь меня. У меня с собой есть 500 рублей. Я их даю вам, так?»